Никольская улица. Катя. Для начала она позвонила в дверь. Шансов на то, что Наталья Сергеевна окажется на месте, немного, но лучше уж перестраховаться, чем... А потом Катя открыла дверь своим ключом, глубоко вздохнула и с блаженной улыбкой на устах, сразу узнавая и принимая запахи этого дома, переступила порог. Когда снимала сапоги, ей почудился шорох на кухне, и она так и замерла с сапогом в руке. — Наталья Сергеевна! — крикнула она в глубину квартиры. — Но нет, ничего. Только тикают ходики на кухне, и мерно прокручивается барабан стиральной машины в ванной. Катя на секунду остановилась у зеркала в прихожей. Ей нравилось на себя смотреть в этом зеркале. Будто она здесь хозяйка. Так естественно. Мягкий золотистый свет абажуры обладал тем же магическим эффектом, как в детстве. Она снова принцесса, а не пастушка. Раступитесь все. Легким шагом Катя прошла по квартире, как поместила. Легким шагом Катя прошла по квартире, как пометила каждую комнату. В гостиной на диване появился новый плед. Она подошла и провела по нему рукой. Мягкий, наверное, кашемир. В ванной на полочке стоял новый крем. Крем был явно натальян Машка всегда мазалась тем, что под руку попадется. Но крем Катя оставила на потом. В Машиной комнате все застыло, как во времена их детства. Летнее солнце било в окно. — Душновато, — сказала себе вслух Катя и открыла окно проветрить. У Натальи в комнате в гардеробной пробыла чуть дольше, отметила туфли, открытые на среднем каблуке шоколадного вкусного цвета. Костюм строгой, в тонкую полоску, с безумной леопардовой подкладкой. Втянула носом воздух, Наталья опять сменила парфюм. Машина мать не придерживалась одного, а постоянно экспериментировала. Кате это нравилось. Она играла с Натальяными парфюмами в игру «Какой из них мне больше подходит?» И выходило, что, в принципе, все годились. Зашла на кухню и заглянула в холодильник. Холодильник был запретной зоной и портил все удовольствие. С ним нельзя было поиграть в хозяйку. Настоящая хозяйка могла заметить исчезновение половины головки голландского сыра. Катя обожала такой сыр, он стоил бешеных денег, или грозди винограда. Вряд ли, конечно. Но малая вероятность имелась, поэтому содержимое огромного холодильника Катя пожирала исключительно глазами, как бедный провинциал, роскошные фламандские натюрморты в Эрмитаже. Катя ужасно хотелось принять ванну, но она не рискнула. Все-таки объяснить свое присутствие в ванной, полной пены ароматических масел, не то же самое, чем если тебя застукают в душе. На этот случай Катя имела всегда объяснение. «Ой, Наталья Сергеевна попала в лужу, облили из окна, забрызгал проезжающий Мерседес, позволила себе, так сказать, воспользоваться вашим гостеприимством. Катя знала позволить. И даже напоить чаем, спрашивая промашенных поклонников». Вот про поклонников Наталье было особенно интересно. Машка-то ее рассказами про личную жизнь не баловала. По каким-то вторичным признакам — робкие неудачные попытки макияжа, перекошенное лицо Иннокентия — мать догадывалась, что у дочери кто-то появился, и она даже однажды отправила Катю на разведку. Ты уж не обессудь, но на тебя единственную надежду. Катя с заданием справилась, узнала, кто-то учится с Машей на одном курсе, зовут Петей, мальчик положительный, сын богатых родителей, ездит на Порше. Катя, как Порше увидела, так аж затряслась вся. А Машка Дурында тогда сказала, что выпендрежу много, а из-за многочисленных джипов в спортивной машине на дороге ничего не видно. «Да Катя на такой машине и с закрытыми глазами бы поездила!» Что тут Петя в Машке нашел, неясно. По Кате, так в подруге ничего не было. Густые волосы, разве что, — заключала она после многочасовых размышлений, да — до глаза. Может быть. Однажды она даже сказала об этом самой Машке. Не в плане, конечно, что «это только у тебя и есть», а типа как комплимент сделала. Маша тогда засмеялась и процитировала кого-то из французов, что, мол, у женщины замечают глаза и волосы, когда сама женщина не красавица. Катя тогда удивилась. Казалось, Машку позабавил тот факт, что она дурнушка. Еще Маша была умная, но для мужиков это скорее дефект. Ну и на что запал мальчик Петя. Получается, на звонкое и в профессии известное имя — Каравай. Погибший адвокат. Вот и все.